Глава 95. Пчёлы атакуют. Флинт, не колеблясь, бросается к Джексону, обхватывает его, заслонив его от пчёл своим огромным телом и при этом случайно касается куска сот. Должно быть, до него дошло в какой жопе он оказался, поскольку он начинает превращаться в дракона. Надо думать, потому что драконья кожа намного толще и жёстче человеческой. Но теперь он тоже движется, будто в замедленной съёмке. Обычно превращение человека в дракона — это красивое зрелище, сопровождаемое таинственным радужным мерцанием, и оно происходит почти мгновенно. Но сейчас это не так. В нынешнем переходе Флинта в ипостась дракона нет ничего красивого, ничего таинственного. И происходит оно отнюдь не быстро. Всё это выглядит чертовски неуклюже и даже страшно, потому что, в отличие от его обычного превращения, нам приходится наблюдать все этапы перехода, словно в замедленной съёмке. Первой начинает меняться кожа, превращаясь из тёплой, мягкой коричневой человеческой кожи в холодную чешуйчатую зелёную драконью, причём это происходит понемногу, слой за слоем. И хотя обычно драконья чешуя кажется красивой, особенно чешуя флинта, Чешуйки, сформированные лишь отчасти, медленно покрывающие человеческую кожу, наводят жуть. А если добавить к этому одновременное медленное превращение его головы, результат становится поистине чудовищным. Кости его черепа начинают удлиняться, нижняя челюсть расширяется, зубы заостряются, и над его висками, глазами, ртом и скулами начинают образовываться твёрдые острые гребни. Иными словами, его человеческая голова становится головой дракона, только это происходит настолько медленно, что он больше похож на демона, чем на человека или на дракона. То же самое начинает происходить с его лапами и хвостом, пока всё в нём не приобретает прямо-таки чудовищный вид. Не дать не взять чудовище, которым пугают маленьких. Кто угодно испугался бы за исключением этих пчёл, которые, узрев его и мёд, которые я теперь замечаю в его руке, устремляются прямиком на него. Став чем-то средним между человеком и драконом и замедлившись до нельзя, он теперь превратился в лёгкую добычу для укусов этих пчёл. Я перевожу взгляд на флакон в моей руке, по внутренней стенке которого теперь стекает огромная капля мёда, и втыкаю пробку обратно, после чего превращаюсь в горгулью. В моём каменном обличье я совершенно неуязвима для укусов пчёл, поэтому бросаюсь между атакующими пчёлами и флинтом. Шум, который они производят, ужасен. Их жужжание не прекращается, так что невозможно сосредоточиться, невозможно даже просто думать. Это не мешает мне отгонять их, шлёпая по ним ладонями, но очень мешает придумать хоть какой-нибудь план, который позволил бы нам спастись от их атаки. Флинт тоже отшвыривает их в стороны, но ему тяжелее, чем мне, поскольку он не состоит из камня. И, видимо, Хадсон сразу же замечает, что нам троим приходится несладко. Это становится ясно, когда все атакующие нас пчелы в миг превращаются в пыль, после чего Хадсон тотчас испускает душераздирающий крик и падает на землю в нескольких футах от кромки воды, сжимая голову руками.